Виталий Михайлович Егоров Адычинская трагедия Детектив-реконструкция Написан офицером полиции Пролог На карте необъятных просторов Якутии затерялась дивная и загадочная река Адыча. Откуда берет свое название эта древняя река, не знает никто, но одно можно сказать точно. Наречена она таинственным именем нашими далекими предками еще в незапамятные времена. Без сомнения, слово Адыча олицетворяет собой нечто прекрасное и величественное. Возможно, это имя пленительной красавицы или доброй и заботливой матери. Начиная свой путь от западных склонов Хрипточерского, омывая берега нескольких районов, Адыча проделывает свой путь более 700 километров и соединяется с рекой Яной, образуя один из ее могучих притоков. Красивейшая природа со сказочными наледями, не тающими даже в самое жаркое лето, богатые рыбные запасы, Неиссякаемые и труднодоступные золотые месторождения привлекают сюда всевозможных авантюристов и романтиков, любителей экстрима и откровенных злодеев. Если же спросить городского обывателя о местонахождении реки Адыча, находится ли она вообще на территории Якутии, он, скорее всего, затруднится с ответом. Между тем, священные горы Киселях, это северная Шамбала, находится на том месте, где Адыча встречается с рекой Яной на их водоразделе. Далее Адыча, сливаясь воедино с Яной, уносит свои бурные потоки в море Лаптевых. Соприкасаясь своими водами с такими сакральными для якутян местами, Адыча становится еще величайвее и неохотно расстается со своими тайнами.